Керт и Тони отшлифовали чудовище от пробковой доски, положили в пластиковый пакет для хранения вещественных улик. Все чёрные экринки, кроме двух, отправились туда же, сметённые кисточкой, обычно использующейся для нанесения на поверхности порошка, выявляющего отпечатки пальцев. На этот раз Керт тщательно загерметизировал пакет по всей длине полоски.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 словно работал на месте преступления. Взятые образцы в итоге отправились в обширпанный зелёный металлический шкаф, который Джордж Морган окрестил выставочным стендом в Звода Д. Когда вода в кастрюле закипела, Тони разрешил двум патрульным спуститься вниз. Пятеро мужчин надели толстые хозяйственные перчатки и отскребли всё, что только могли.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 Думаю, это пройдёт, продолжил Керт. И уверен, что маски мы надевали не зря, они не защищают от микробов, зато этот чёрный дерьмо не попало в рот. Мне кажется, такое никому бы не понравилось. Поэтому по этому поводу спорить с ним никто не собирался. Теперь Сэнди. Сэндвичи съели, ледяной чай выпили, Я попросил Арке взять 10 баксов из фонда непредвиденных расходов. Эти деньги лежали в банке, стоявшей на полке стенового шкафа в комнате отдыха. И съездить в кэш и кэрри Фина. Подумал, что две упаковки коки и одна рутбира помогут нам добраться до конца этой истории. Рутбир – газированный напиток из корнеплодов с добавлением сахара, мускатного масла, аниса, экстракта американского лавра. Если я съезжу, то пропущу ту часть, где речь идёт о рыбе. Арки, ты знаешь ту часть, где речь идёт о рыбе? Ты знаешь все части этой истории. Поезжай и привези нам газировку, пожалуйста. Он ушёл и слишком уж быстро выехал с стоянки. С такой ездой можно нарваться и на штраф. Продолжайте, попросил нет. Что произошло потом? Что ж, давай вспоминать. Сержант стал дедушкой в этот раз. Возможно, случилось это быстрее, чем ему хотелось. Девочка родилась вне брака, шума было много, семейный позор, сам понимаешь. Ну а потом всё как-то успокоилось. А девочка, когда выросла, поступила в Смит, колледж Сафи Смит, престижный частный колледж высшей ступени, преимущественно для женщин в городе Нортгемптоне, штат Массачусетс, основан в 1871 году. Как ты понимаешь, не самое плохое место для получения диплома во всяком случае по моему разумению. Сын Джорджа Морганна сделал круговую пробежку в юношеском чемпионате, и Джордж с него буквально пылинки сдувал, так гордился. Я думаю, это было за 2 года до того, как убил женщину на дороге и погиб сам. Жена Орви Гаретта наколола ногу, началось заражение крови, и ей отрезали то ли 2, то ли 3 пальца. Ширли Пастернак пришла к нам в 1984-м. В 1986-м поправила она меня. Да, в 1986-м. Я похлопал ее по колену. Примерно в то же время в Ласбурге случился большой пожар. Дети играли со спичками в подвале многоквартирного дома. Баловались без присмотра. Когда кто-то говорит мне, что Амиши сумасшедшие, раз так живут. Я вспоминаю тот пожар в Ласбурге.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 Я обратил внимание, что пожары в многоквартирных домах со смертельным исходом попадают туда лишь на Рождество, но в наших краях такое случается крайне редко. Джеки Охара получил сильные ожоги на руках, помогая тушить огонь. Да, ещё у нас был патрульный, звали его Джеймс Докерри. Докерти, поправил меня Фил Кэндлтон. Но ты забыл, сержант, он прослужил здесь месяц или два, а потом его перевели в Ликуминг. Я кивнул. Так или иначе, этот Докерти взял третий приз на конкурсе кулинаров Бетти Крокер за блюдо "Золотые слоёные пирожки с колбасой". Он, конечно, жутко разозлился, что не стал первым, но держался достойно. Очень достойно, согласился Эди. Жаль, что он не остался, отлично вписался бы в коллектив. Мы выиграли турнир по перетягиванию каната на пикнике в честь 4 июля. Я заметил выражение лица Парнишки и улыбнулся. Ты думаешь, что я тебя дразню, нет, но это не так. Честное слово, я стараюсь, чтобы ты понял. Совсем не бью я Капределя нашу жизнь, отнюдь. Более того, иной раз мы полностью о нём забывали, во всяком случае, большинство из нас. Но забыть его особого труда не составляло. Длительные периоды времени он тих и мирно стоял в гараже и не давал о себе знать. Копы приходили и уходили,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 учитывая переводы и тех, кто служит сейчас, плюс тухляки. Да, нескольких уволили, но большинство из нас добросовестно выполняли свои обязанности. И, нет, послушай, твой отец и Тони Скундист получили хороший урок в ту ночь, когда вскрыли эту летучую мышь. Я, кстати, тоже. Иногда узнавать нечего. Не удаётся узнать, и даже нет смысла пытаться.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 Комета показывается в небе, и половина мира начинает бегать кругами и орать насчёт последних дней и четырёх всадников, но проходит 6 месяцев. Комета по-прежнему в небе, а её уже никто не замечает. Всё возвращается в привычную колею. То же самое произошло и в конце 20-го столетия, помнишь? Все кричали, что небо обрушится на землю, а компьютеры зависнут, но прошла неделя, и про проблему забыли.